Глава тридцатая. Оля не знала, что ответить на отчаянные слова Ильи, поэтому просто прижала его к себе и покачивала, как малыша. Наконец он успокоился, выпрямился и откинул голову на спинку кресла. «Поехали!» Илья положил руки на руль и посмотрел на Олю. «Да, мама, наверное, меня уже потеряла». «Оля, знаешь, у меня сейчас в душе настоящий ураган», сказал Илья и скосил глаза на подругу. Неизвестно, как она отреагирует на его откровение, Но девушка молча разглядывала дорогу и мелькавшие за окном деревья. Тогда он нашел ее пальцы и тихонько пожал, чтобы привлечь к себе внимание. Она перевела взгляд на него. — Почему? Все же разъяснилось. — Так-то оно так. Но ты только не ругай меня, ладно? — За что? — теперь Оля слушала уже внимательно. Илья довольно улыбнулся. — За мысли. «Понимаешь, я, когда увидел Веньку и узнал, что он твой сын, сначала растерялся. Никак не мог понять, почему он на меня похож, а потом даже обрадовался. Правда?» Оля уже заинтересовалась разговором. «Ага. Даже размечтался, что Венька – мой сын, и мы с тобой теперь обязательно будем вместе, несмотря на все препятствия, как одна семья». «Ох, дорогой, а ты мечтатель!» – засмеялась Оля. «Как бы нам с тобой не хотелось...» От нашего желания мало что зависит». «Разве?» «Не согласен». Упрямо поджал губы Илья. «Мы нашли друг друга. Ты могла представить, что мы снова встретимся случайно, несмотря на то, что жизнь нас раскидала по разным углам страны. «Не могла такое даже предположить». «Вот, значит, наша пара создавалась на небесах. Я в этом уверен на сто процентов. Иначе я бы давно себе нашел девчонку». «Даже покрасивее тебя, может быть». Илья покосился на Олю. Оценит ли она шутку? «Да и ты вряд ли бы осталась одна. Смотри, какая красавица. Наверняка мужики прохода не дают». «Не забывай, я мать-одиночка с больной мамой на руках. Такая невеста никому не нужна». Тихо засмеялась Оля. «Зато я же не хоть куда. Возьмешь меня?» «Конечно, хоть завтра. Только препятствий много нашему союзу». «Что ты выдумываешь? Назови мне хотя бы одно препятствие», – горячился Илья. «Моя мама – номер один. Я не хочу, чтобы она умерла, только увидев тебя. Второй инсульт она может не пережить». «Да, это серьезно. Но маму мы постепенно подготовим. Я потому и говорю, что обрадовался, когда понял, что Винька на меня похож. Аргумент в пользу нас замечательный. Людям не обязательно знать, как все получилось. Сказали бы, что я отец, и все». «Разве твоя мама не хочет, чтобы у тебя жизнь сложилась? Если этого доказательства мало, есть и другое». «Какое?» «Теперь твоя мама может быть уверена, что не я такое поганое дело сотворил. Сначала она на меня рассердилась только потому, что я пообещал ей доставить тебя домой, а сам купаться убежал. А тут это и случилось». Илья помолчал. Он следил за дорогой, автоматически переставляя ноги и руки, крутил руль, но мыслями был далеко. «Знаешь, я почему-то думаю, что это твоя мама забрала мое письмо из почтового ящика и отдала отцу. Больше некому. Только я не понимаю, почему она его не выкинула. Не знаю, но я не хочу об этом спрашивать. Боюсь, разволнуется опять. А потом Антон Николаевич очень некрасиво себя повел, когда приехал к нам в больницу. Я не хочу говорить о покойном плохо, но я тогда пережила еще один шок». «Да, наши родители постарались и сделали сложную ситуацию совершенно нерешаемой. Слушай, а если осторожно спросить? Нам всё равно надо разобраться. Думаю, Галина Семёновна меня окончательно возненавидела после рождения Веньки. Мальчик так на меня похож. Ну, это сходство проявилось позже. Сначала он был просто младенцем с синими глазками, а они такого цвета почти у всех малышей». На ямочку на подбородке мои внимания не обращали, думали, просто складочка. «Кстати, а почему Галина Семёновна внука бисовым семенем называет? Как-то некрасиво звучит, грубо». «А ты откуда про эти слова знаешь?» – ахнула Оля. «Мне Венька рассказал. Спросил, что это такое?» «О боже, вот пострелёнок! А мама! Так получилось, что я о беременности поздно узнала». «Бабушка как раз шла на поправку, а тут это новость. Бабуля как услышала...» Оля от злости сжала пальцы. Соседка-сплетница постаралась. Вот у кого язык без костей. Бабушка потеряла сознание и больше не пришла в себя. После её смерти заболела мама. Вот так и получилось, что Венька появился на свет в результате трёх несчастий. Мама решила, что это нехороший знак. Она сначала даже не подходила к нему, а потом оттаяла. «Да, Веньку невозможно не полюбить. Чудный мальчишка. Хотя ситуация, конечно, аховая. Знаешь, Мишка, мой друг, тот, кто вас тогда без сознания привез? Да, так вот, он даже предположил, что меня кто-то на пляже наркотиками накачал, и я, то есть, вот черт, косноязычие напало», – Илья засмеялся. «В общем, он решил, что я отец свиньки, но ничего не помню». Илья смущенно замолчал. Он и сам себя сейчас не понял, а тут надо как-то объяснить это шальное состояние Оли. Расставаться он не планировал, но и недомолвок не желал оставлять. Они не будут способствовать развитию новых отношений. «Что за чушь? Зато я совершенно точно знаю, что это сделал не ты». Как бы мне плохо тогда ни было, я ни минуты в тебе не сомневалась, даже когда ты исчез. Но вот предположение насчет участия в этом безобразии твоего отца заставило меня поволноваться. Один из тех людей был крупным мужчиной с яркими, как небо, синими глазами. Такими, как у меня? Нет, какого-то неестественного цвета. Тогда я об этом не думала, а сейчас вдруг вспомнила. «Слушай», — закричал Илья и повернулся к ней лицом. «А на линзы не похоже?» «Ой, смотри на дорогу!» Илья вцепился в руль и вовремя. Мимо них, вильнув бампером, как рыбка, хвостом промчалась Тойота. Он успел лишь заметить распахнутый в крики рот водителя и через секунду донесся отголосок клаксона. Илья свернул к обочине и остановился. Руки немного подрагивали. Чтобы скрыть от девушки свое состояние, он спрятал ладони между колен. Тревожное ожидание вылилось в бессонную ночь, а сверху эта гремучая смесь разбавилась неожиданной радостью. Вот он и потерял концентрацию на дороге. «Фух, пронесло!» — выдохнул Илья. «Ты почему такой неосторожный?» — сердито выговаривала ему Оля. «У меня дома мама больная и ребенок». Представляешь, что с ними бы случилось, если бы мы в аварию попали? Прости, Олечка, прости. Ты мне такую сумасшедшую идею подала, что я голову потерял. Представляешь, если преступление было заранее спланировано... Естественно, подонки не хотели, чтобы ты их узнала. Они вполне могли надеть линзы, чтобы скрыть истинный цвет глаз. Согласна? Да, думаю, ты прав. Но это всего лишь предположение, тихо сказала Оля. А значит... «Представляешь, я думаю, это кто-то знакомый, иначе зачем ему так маскироваться?» «Я всегда считала, что это просто отморозки, случайно оказавшиеся на пляже и решившие развлечься. Я попала в их руки, но на моем месте могла быть любая девочка». Илья возбужденно потирал руки и не замечал, что Оля отвечала все тише. Последние слова она пробормотала уже едва слышно. «А второго ты совсем не помнишь?» Повернулся к ней Илья и осекся. Оля сидела красная и нервно Оля сидела красная и нервно теребила сарафан. Причем делала она это уже давно. По всей длине подол покрывали мелкие мятые складки. Он растерянно смотрел на эти складки. На Оли на лицо и метущийся взгляд и не понимал, что он сделал или сказал не так. «Я второго не помню». Еще тише ответила Оля. «Оля, посмотри на меня». Илья подождал, пока девушка поднимет на него глаза. «Ты мне доверяешь?» «Да», — выдохнула она. «Тогда не смущайся, пожалуйста. Представь, что сейчас тебе вопросы задает не твой друг, а следователь. Я специально получил юридическое образование. Я никогда не забывал о случившемся. И хотел официально начать расследование». «Даже если бы тебя не встретил в больнице, а предположение о линзах, о, это здорово, это шедеврально!» Илья развернулся всем телом Коли и взял ее лицо в ладони и нежно поцеловал в губы. Девушка не сопротивлялась. Илья хотел просто от радости сделать детские чмоки-чмоки, но неожиданно почувствовал возбуждение. Поцелуй стал более жарким и чувственным. Сладкие губы Оли манили, а аромат ее кожи заставлял трепетать ноздри. Илья чуть не потерял голову, но вдруг почувствовал, как девушка уперлась руками ему в грудь. Он сразу испуганно отодвинулся. — Ты что делаешь? — Ой, прости, я случайно. Ты такая вкусная. Поняв, что Оля не будет ругаться, он снова потянулся к ней. — Тоже мне следователь нашелся. Следователи с поцелуями не лезут смущенно прижала пальцы к губам Оля. «Ну, что поделаешь, я исследователь и друг в одном лице. Принимай таким, какой есть», — отшутился Илья, но все же вернулся на свое место. Он снова взял Олю за руку и крепко ее пожал, потом завел мотор, и они двинулись дальше. Неловкость все равно висела в воздухе, поэтому Илья на какое-то время оставил вопросы в стороне. Вскоре показалась окраина посёлка. «Где тебя высадить?» «На том же месте». «Оля, дай слово, что ты поговоришь с мамой». «Не обещаю». «Оля, пожалуйста», — умолял Илья. «Я съезжу домой, посмотрю, как там мама, решу вопрос с работой и вернусь обратно». «Не выдумывай. Зачем?» «А ты не хочешь разобраться в случившемся шесть лет назад?» «Хочу». Но и оставить маму и сына на попечение соседки было бы совсем бессовестно. «Я могу их забрать в Питер. Господи, Илья, ты послушай себя. Кто ты нам? Ни сват, ни брат, бывший одноклассник и всё? Что подумает твоя мама, как ты объяснишь наш визит? И потом это ты свободен, не работаешь. А у меня есть обязательства. Отпуск будет только осенью». «Хорошо». Ты не возражаешь, если я съезжу в ваш городок и поспрашиваю? Повторюсь, много времени прошло, люди могут стать откровеннее. Никто не подозревает, что это дело кого-то еще интересует. Попробуй. Тогда ты должна нанять меня в качестве адвоката. Я хочу возобновить дело. Нанимаю. Нет, ты не поняла. Это надо сделать официально, иначе я не получу в руки все документы для ознакомления. «А что тебе надо? Я съезжу домой, улажу все вопросы и вернусь к тебе с бумагами для подписи. Договорились?» Оля согласно кивнула. Илья удачно высадил ее у фонтана. Вокруг не было видно ни одной живой души. Прощаясь, он снова потянулся к девушке за поцелуем. Но она легонько ударила его кончиками пальцев по губам и ловко выскользнула из джипа, махнула на прощание рукой, и вскоре её цветастый сарафанчик замелькал среди кустов парка. Илья разочарованно вздохнул. Сначала хотел где-нибудь пообедать, но исследовательский зуд не давал ему покоя, поэтому он сразу направился домой. Он поставил перед собой две задачи рассказать обо всём маме и извиниться перед ней за недоверие к отцу и встретиться с Сергеем Викторовичем. Илья чувствовал, что без помощи подполковника он не обойдётся. Сумел же когда-то отец нажать на нужные кнопочки и очистить сына от подозрения в изнасиловании. Вот теперь Илья надеялся, что Пушкарёв поможет ему нажать на те же кнопки, и он раскроет правду. С мамой разговор закончился слезами. Она долго сидела перед фотографией отца, облачённой в рамку с чёрной окантовкой. Бабушки, которые читали молитвы, сказали маме, что возле портрета должна до сорокового дня непрерывно гореть лампадка. Илья был удивлён, что мама, человек, далёкий от Бога, трепетно соблюдала это правило. Она не ложилась спать, не проверив количество елейного масла в сосуде из толстого зеленого стекла. «Мама, прости меня. Ты только представь, в каком я был состоянии». «Через шесть лет я вдруг узнаю, что это отец организовал срочный перевод в другой город, чтобы я не испортил себе жизнь контактом с недостойной девушкой. Мало этого, он еще и в день преступления пошел в больницу Коли и угрожал ей и ее маме, требовал, чтобы они оставили нашу семью в покое». «А ты вспомни, сынок, что ты натворил». Как можно было учителя, уважаемого человека, стащить сонного на пол и на глазах у беременной жены избить до полусмерти? А потом еще и несчастную женщину ударить. Что бы ты сделал, если бы так поступил твой сын? Отец спасал тогда твою жизнь. Надо было сначала разобраться. Не выдержал и повысил голос Илья. Да, разобраться, умный ты наш. Мама тоже встала с дивана, на который устало присела минуту назад и заходила по комнате. «Отец спасал твою горячую голову. Если бы не он, сидел бы до сих пор в тюрьме». Высокая стройная женщина с такими же красивыми голубыми глазами, как и у сына, выглядела измученной и резко постаревшей. У Ильи сердце сжалось от жалости. Он не хотел ссориться. Он хотел понять, что произошло тогда и кто виноват в этом. Поэтому он подошел к маме и крепко ее обнял. «Давай посидим немножко. Я позвонил Сергею Викторовичу, он сейчас приедет». Увидев испуганное лицо матери, Илья торопливо добавил «Ты не переживай, я помощи хочу попросить». А про тюрьму ты зря заговорила. Дело вел умный следователь, он бы не позволил посадить невиновного. Папа не хотел ждать, он всегда действовал наверняка. Звонок в дверь прервал этот бессмысленный спор. Илья понимал, что обида у мамы еще осталась, так быстро не пройдет. На все нужно время. Вздохнул он и пошел открывать дверь. Он проводил гостя на кухню, и они так же, как и в первый раз, сели за кухонный стол напротив друг друга. Подполковник Пушкарёв посмотрел результаты теста, но не стал упрекать Илью за горячность и поспешные выводы, а просто спросил. «Чем я могу помочь?» «Сергей Викторович, я хочу найти настоящего преступника. Зачем тебе это надо? Я люблю Олю». «Шесть лет прошло, а чувства не изменились, значит, она моя судьба». Илья покосился на маму, которая тяжело вздохнула, но промолчала. «Ура! Хотя бы не говорить, что ноги Олиной в нашем доме не будет!» Возликовал Илья и продолжил. «Но Галина Семеновна считает, что во всех бедах их семьи виноват я. Она настолько меня ненавидит, что у нее случился микроинсульт, когда она меня увидела рядом с дочерью». — Серьезная проблема. И как ты планируешь с ней справиться? Мы с Олей будем действовать с двух сторон. Она потихоньку начнет готовить маму к разговору со мной, а я должен найти аргументы в свою защиту. Ты думаешь, если по горячим следам не разобрались, то сейчас у тебя получится? «Я уверен. Тогда все выпускники перепугались, и даже если что-то знали, промолчали. А участников помимо преступников еще как минимум два. Один все придумал, а второй позвал Олю к дальней беседке». «Ну, позвать ее мог кто угодно». «Тогда почему этот человек промолчал? Оля его не видела». Опознать не сможет. Она слышала только голос, а он, когда выпускников спрашивал следователь, тоже не признался. Я теперь на сто процентов уверен, что это соучастник. «Ты прямо преступление века нарисовал», — хмыкнул Пушкарёв. «Два человека напали, но есть организатор и соучастник. Четыре преступника. Зачем? Я думаю, ты всё усложняешь. А вдруг нет?» «Хорошо. Что от меня требуется?» «Я поеду в тот город. Хочу еще раз поговорить с одноклассниками. Кого найду? Я поеду в тот город. Хочу еще раз поговорить с одноклассниками. Кого найду?» И со следователем. «А вы можете сделать пару звонков, чтобы мне предоставили доступ к документам дела?» «Во-первых, ты уже ездил и пытался опрашивать» но ничего не узнал. Тогда я еще мальчишкой был. Меня шокировало исчезновение Оли. Я хотел ее найти, а не разобраться в ситуации. Это теперь я знаю, что вредная старуха-соседка мне солгала. А тогда я чуть с ума не сошел. «Во-вторых», — с нажимом произнес Пушкарев, настаивая на своем, «в качестве кого ты собрался возобновлять расследование?» В качестве адвоката Оли она обратилась за помощью. «У тебя есть ее запрос?» «Нет, но я сделаю. Не зря учился». «Что ж, есть у меня в вашем городе знакомый. Попробую позвонить. Наташа, а ты согласна с деятельностью своего сына?» Обратился он к матери Ильи. «Даже если я не согласна, думаешь, я его остановлю? Ты посмотри на Илью». У него глаза дебильные и счастливые, и слюни пузырями. Он ни за что от девушки не откажется. Копия своего отца. Если что задумал, костьми ляжет, а своего добьется.